Вошел ко мне в спальню астурийский поэт и сказал, «Прости меня, любезный друг, что я вчера повернулся спиной к твоим чиновникам, но скажу тебе откровенно, мне было в их обществе до того не по себе, что я не вытерпел. Черт знает, что за скучные люди, и к тому же самонадеянные, надутые. Не понимаю, как ты?» И с твоим живым умом можешь довольствоваться такими тяжёлыми сатропездниками. Сегодня же приведу к тебе более удобоваримых. Ты меня одашь жешь? отвечал я. Полагаюсь в этом отношении на твой вкус. И не раскаешься, возразил Фабрицио. Обещаю тебе людей выдающихся и на редкость интересных. Что тебе же, же отправлюсь к одному лимонадчику, у которого они вскоре соберутся? Я сговорю с ними с утра, а не то, как бы они не обещали пойти в какое-нибудь другое место. Это такие занимательные люди, что их перехватывают из рук в руки, кто на обед, кто на ужин. С этими словами он покинул меня и вернулся вечером к ужину в сопровождении не более ни менее, как шести сочинителей, которых представил мне одного за другим, осыпая каждого безмерными похвалами. Его послушать, эти остромыслы превосходили своих греческих и римских собратьев, а их произведение следовало по его словам напечатать золотыми литерами. Я принял этих господ весьма учтиво и даже наговорил им комплиментов, ибо сочинители народ довольно пустой и тщеславный. Хотя я и не давал Сипиону никаких приказаний, Чтобы за этим ужином царило особенное изобилие. Однако он сам позаботился увеличить число блюд, так как знал, какого сорта людей я должен был в этот день поччивать. Наконец, мы очень весело уселись за стол. Мои поэты принялись говорить о самих себе и хвастаться. Один с гордым видом перечислял вельмож и знатных дам, наслаждавшихся его музой. Другой порицая одну Академию изящной словесности, за выборы двух новых членов скромно заявил, что ей следовало бы избрать именно его. Речи прочих отличались не меньшей самонадеянностью. В середине ужина они принялись засыпать меня стихами и прозой, и каждый по очереди демонстрировал образчики своего творчества. Один угостил нас сонетом Другой продекламировал в сцену из трагедий, третий прочёл критику на комедию, четвёртый собрался было познакомить нас с одой Анакреона, переведённой им древними испанскими стихами. Но один из его собратьев прервал его, указав на какое-то неудачное выражение. Автор перевода с этим не согласился, отчего возник спор, в котором приняли участие все остромыслы. Мнения разделились, Спорщики пришли в раж, и дело дошло до брани. Это было бы полбеды, но эти бесноватые вскочили из-за стола и принялись тузить друг друга кулаками. Мне, Фабрисио, Сипиону, Кучеру и Лакеям, стоило немалых трудов их разнять. Не успели мы их растащить, как они ушли из моего дома, точно из кабака, не подумав даже извиниться передо мной за свое непристойное поведение. Ну, несмотря. Обнадёживший меня приятным ужином, был крайне смущён этим происшествием. "Но, уважаемые, не собираетесь ли вы и сейчас расхваливать своих друзей?" сказал я. "Клянусь честью, вы привели мне гнуснейших людишек. Я остаюсь при своих чиновниках. Не упоминайте мне больше о сочинителях. Я и не намерен представлять тебе других. Это ещё самые рассудительные из всех" отвечал Фабриссио. Глава 10. Придворная жизнь вконец развращает Жюль Бласса, а поручение, которое возлагает на него граф Лемос, и об интриге, в которую он вспутывается вместе с этим вельможей. Как скоро узнали, что я пользуюсь расположением герцога Лермы, у меня образовался собственный двор. Каждый день моя передняя была полна народу, И я с утра давал аудиенции. Ко мне приходили двоякого рода люди.